Глава двадцать Клопьером ехали в самом приятном расположении духа. Даже Розе, вопреки своему привычному, вечно недовольному состоянию, пребывала в приподнятом настроении. Разгладила лицо и всячески угождала Ральфу. В основном тем, что улыбалась, совсем соглашалась и на время прекратила занудно зудеть. Как ни странно, даже мой блестящий внешний вид не огорчился наху в ожидаемой степени. Я, конечно, удивилась, но списала это её поведение на радостное ожидание предстоящего праздника и только крестилась про себя на то, что меня никто не дёргает и не пытается испортить наряд, наступив каблуком на подол. Было бы жалко. Кристи очень расстаралась, перешивая розовое платье по моей просьбе. Вышло так замечательно, что я даже предпочла его сегодня своим новым комплектом. Образ дополняли благородная серебристая распашонка, серебряный же комплект украшений, единственный нашедшийся в вещах Карин, и нежная розочка в прическе из новых цветов в коллекции брата. Роскошную орхидею в подарок хозяйке дома, которую я у него выпросила, бережно упаковала в магазинную коробку, чтобы она раньше времени не попалась на глаза Розе, Ну и чтобы доехала в целости и сохранности. Рядом с ней лежал и ждал своего часа плед, завернутый в ткань с колотой булавкой. Хоромы соседи показались мне ещё более грандиозными, чем наши. Как принято на подобных мероприятиях, прибывающих гостей для начала отправляли в специально оборудованные комнаты для того, чтобы они имели возможность дороги почистить пёрышки. Особенно в таких действиях нуждались, конечно же, пхтящие в тугих корсетах дамы. В отличие от дома Ральфа, танцевальный зал у Лапьеров был расположен на первом этаже и занимал какое-то невероятное пространство. Это я ещё столовой не видела. А эти самые временные общественные, как их назвать, пункты приведения себя в порядок, на втором. Заботливые хозяева заранее подготовили в них самое необходимое — тазы, кувшины с водой, щипцы для завивки потерявших упругость локонов, пудреницы и прочее, включая пару умелых горничных на обслуживании слегка потрепанных путешествием мамзелей. Очень, кстати, правильный подход. Но действительно, как покрытым дорожной пылью гостям? Прямо из кареты шагнуть в танцевальный зал, где кучковались прибывающие посетители вечеринки в ожидании обеда. Всё закономерно и понятно, кроме одного. С моим появлением в переодевалочной местные прелестницы как-то единодушно прекратили возбужденно щебетать, и в помещении повисло напряжение. То, что причиной такой резкой смены атмосферы стала именно я, ощущалось буквально кожей. На вежливое приветствие реакции практически не последовало. Кто-то едва заметно небрежно кивнул, кто-то вообще никак не потрудился соблюсти элементарные правила приличия. И ни одного слова в ответ на меня косились, подавали за спиной выразительные знаки, которые я прекрасно замечала в большом зеркале, подвешенном над косметическим столиком. Шептались и даже откровенно сторонились. Например, когда я, не понимая, как себя вести, решила подойти к тому самому зеркалу, одна из красоток, которая в тот момент перед ним крутилась, просто отошла в сторону и, нарочито дистанцируясь от меня, заговорила с другой барышней. Так ни о чём, лишь бы не оказаться рядом. Честно признаться, я опешила и расстроилась. и растерялась. Нет, никто и не ожидал, что местные дамы будут безмерно счастливы моему появлению, и кто-то особо радостно бросится со мной, условно говоря, обниматься и брататься. Но и такого холодного пренебрежения я вроде еще ничем не заслужила. Самое ужасное было совершенно непонятно, в чем причина подобного приема. И что теперь делать? У меня-то на это мероприятие имелось громадье планов, да и даже не в них дело. Буквально оторопь взяла от того, что я без объявления войны вот так вот с порога оказалась жертвой местечкового астракизма. Я, кажется, повторюсь, и тем не менее. За что? От отчаяния все внутри похолодело. Спустя несколько минут в комнату вошла Рози. Она там, в холле, ненадолго застряла, торопясь поздороваться со знакомыми лицами. Так вот, на ее появление реакция была просто диаметрально противоположной. Сноху приветствовали самым бурным образом, рассыпались в комплиментах по поводу нового наряда, что-то там ещё. Я продолжала стоять у зеркала, изображая крайнюю степень озабоченности собственной прической, делая вид, что вся вот эта оживлённая возня за спиной меня не касается до тех пор, пока... Пока не встретилась в отражении взглядом с Рози. Боже, какое торжество светилось на её лице! Какая победа? И месть. Нет, не так. Месть и десять жирных восклицательных знаков. Так вот, значит, в чем крылась истинная причина ее приподнятого настроения. Вот оно, стекло в тапке. Эта поганка все-таки нашла способ мне подгадить. Когда, главное, успела? А, ну да, у неё же с появлением в доме нового управляющего образовался вагон свободного времени, чтобы кататься по соседям. И что же сноха успела напеть этим кумушкам, что вызвало у них такую неприкрытую антипатию? Даже спросить об этом было не у кого. От накатившей ярости зубы буквально судорогой свело. С большим усилием, сохраняя внешнюю невозмутимость, я снова нашла в отражении, Зеркало глаза розе, и нагло, задорно подмигнула тварюшки. Так, исключительно из бравады. Просто чтобы неожиданным жестом сбить с неё спесивый победный настрой. Что, кстати, удалось сделать. Лицо снохи приобрело озадаченное выражение. Ну и в закрепление результата я ещё и воздушный поцелуй гадюки послала. Туда же, в зеркало. Что делать дальше, я абсолютно не представляла. Ситуацию спасло то, что подошло время обеда, и всех стали приглашать в столовую. Ну как спасло? У меня появилось немного времени, чтобы взять себя в руки, осмотреться и определиться со стратегией поведения. Состояние, на самом деле, было жуткое. Я с трудом замечала детали событий. И стол, организованный большой буквой «П», и людей за ним, и блюда, которые подавали присутствующим расторопные слуги. Смотрела на смачный кусок окорока в своей тарелке — и даже запаха его не чувствовала. Еда в горло категорически не лезла. Рассадку за обедом устроили в шахматном порядке. В смысле, мальчик-девочка, мальчик-девочка, ну, вроде как, чтобы мужчины ухаживали за дамами. Справа от меня восседал какой-то немолодой толстяк. Пузана, кажется, совершенно не интересовала моя персона, как и личность сухопарой мадам, сидевшей с ним в соседстве по другую руку. Гораздо сильнее нашего ухажора увлекала истекающая соком буженина, лежавшая на блюде прямо по курсу. Ну и, конечно, фужер с вином, который официанты не успевали пополнять. Ибо дядька запивал им явство, как обычной водой, и, что характерно, даже не особо пьянел. По крайней мере, пока. Я мысленно содрогнулась, отмечая прожорливость и какую-то абсолютно нереальную бездонность желудка соседа, но решила, что оно даже хорошо, что ему есть чем заняться. Хоть с разговорами не лез. А вот слева от меня посадили Ральфа. Какое-то время он посвятил обслуживанию жены, которая самой примерной панькой скромно заняла стульчик дальше. А потом его внимание обратилось ко мне. И вот его игнорировать не было никакой возможности. «Карин, вы чем-то расстроены?» Брат моментально прочувствовал мое состояние. «Нет, что вы, Ральф!» Пришлось сделать очередное усилие изобразить улыбку. Просто немного растерялась. Вы же знаете, это мой первый выход в такой широкий круг за долгое время. Рассказывать ему о своих проблемах я сейчас точно не собиралась. Во-первых, это было бессмысленно. Раль все равно ничего бы не смог изменить. Во-вторых, не хотела его огорчать. Ну и в-третьих, не собиралась тешить злорадство снохи лишним подтверждением того, что ей все же удалось нанести мне чувствительный удар. Что говорить, уела меня это стерва. Мы обе точно знали, осуждение со стороны дамской части общества — её рук дело. Но всё это было абсолютно недоказуемо. Так что ещё одно усилие, и я затолкала в рот кусочек мяса. — Ничего, дорогая Карин, это волнение пройдёт. Вам просто нужно чаще выезжать в свет. А сейчас извольте сделать глоток вина, чтобы прогнать бледность с вашего очаровательного лица. Брат-приглашающий приподнял свой фужер. Как ни странно, совет Ральфа помог. Вино, вместо того, чтобы опьянить, согласно своему прямому назначению, напротив, отрезвило, прояснило сознание, уняло внутреннюю дрожь. Я теперь даже могла относительно спокойно разглядеть обстановку и заметить кого-то, кроме соседей, по столу. Уши отложил, из головы исчез назойливый звон. До меня стали доноситься обрывки чужих разговоров.